Глава д е в я т н а д ц а т Ответ: редкий. Тема: порталы в другие миры. При помощи некоторых инструментов есть возможность открывать порталы в другие миры. Миры со схожим в и к о м развития системы располагаются ближе, и потому стоимость переноса будет ниже. То есть разница витке напрямую влияет на стоимость. Надо еще! Вырвал с у м е н я к р и к души, но больше ответов в и н в е н таре не осталось. Ладно, если надо, то добудем. Впереди Китай и Индия, наиболее густонаселенные части планеты. Там точно будет много страшных и богатых на щедрые награды монстров. И пока не истреблю всех, не успокоюсь. Есть смысл даже материализовать Каспийск в тех краях. Станем хорошей приманкой. Зомби сами потянутся убивать глупых беззащитных людейшек, а мы просто сожжем их. Настанется только собрать награды и ждать новую волну тварей. Так и поступим. Тем более, что многие уже начали скучать по материальной форме. Недовольство это словно витает в воздухе. Плюс я слышу все разговоры. Иногда даже обращаю на них какое-то внимание. Вот только пут не близкий. ни и по пути людей также надо чем-то занимать. Впрочем, с этим проблем нет. Даже бездельники могут принести какую-то пользу. И потому я приказал всем, кто не занят работой, присоединиться к бурлакам. Да, скорость увеличится незначительно, совсем чуть-чуть, но зато им не придется изнавать от с к у к и А сам тем временем, пожалуй, м а к с и м и л и а н первый, Касп. Требуется твое участие в следующем задании. Координаты прикрепляю. Встречаемся через минуту. Чуть ли не в приказном порядке. Хотел был отказаться, но первым делом проверил, что происходит перед глазами самого предсказателя. Впрочем, ожидаемо. Он п р и ч у в о в а л что я соглашусь. Знает гад, чем подкупить и заинтересовать. Плюс мое появление он, скорее всего, предвидел. п о д н ы й у него все же дар. Я бы от такого подкласса точно не отказался, но слот уже забит. Теперь только если на с о т о м уровне можно будет получить что-то подобное, либо изо всех сил сражаться с сильнейшими тварями планеты и выбивать из них награды, глядишь выпадет золотая книжка с науком предсказания. Но даже так эффект будет не таким крутым, как от класса или подкласса. Уверен, каждый из нашей команды хочет затащить к себе этого предсказателя. Вот только они у кого не в ы й д е т Я видел, как устроены их жилища, где-то в пещерах среди высоких гор. Да, там холодно, сыро и ветрено, плюс всегда плохая погода, но зато безопасно. Штурмовать такую природную крепость без того нелегко, а когда у тебя есть еще и щит, а также классовые поселковые навыки. Нет, в лобовую атаку на этого гада не пойдешь. Я знал, что ты присоединишься к нам. Послышался довольный голос из-под капюшона. В детстве поди во всех викторинах побеждал. Матери з а л а з а л с я я в паре метров от непомерно догадливого предсказателя. На них и и не тренировался. Но согласись, что ты теперь не жалеешь, что присоединился к нам. т а и н с т в е н н ы й правитель сделал вид, что не заметил моего насмешливого утона. В То время, как остальные заметно напряглись и стали недобро коситься в мою сторону. Я уже достаточно понаблюдал за их похождениями и могу с уверенностью сказать, что все это стадо золотых классов теперь целиком и полностью принадлежит мужику в к а п ю ш о н е Вот так легко и просто он взял и подчинил себе отряд из сильнейших людей планеты. Одних из сильнейших, я хотел сказать. Есть один невзрачный и неприметный парень, что не только заткнет их за пояс, но и воткнет им в жопу гасила, если будет такая нужда. т ы слишком д е р з о к для такого слабака. Вся твоя сила в костюме, тихо п р о р у ч а л викинг. Что, обиделся за своего хозяина? Почему так глупо? Не понимаю, на самом деле. Он не только переманил на свою сторону эту шайку, но и объединил ее и сделал своими слугами. Просто так подобного не случается. Никакой силы убеждения подобное не добиться. Тут как минимум нужна личная сила. Достаточно ли внимательно я наблюдал за этим? к а п и ш о н на носцем, видимо, стоило почаще пользоваться третьим глазом. Скорее всего, он либо использовал какой-то свой артефакт, либо у него в арсенале есть ментальный навык. Почему он не попытался использовать это на мне? Ну, все очевидно. Он предсказатель, а значит, смог во всей красе ощутить в заднем проходе колючий шар, как только его грязные мыслишки потянули сторону порабощения призрака. И ощущения эти легко могли воплотиться в жизнь. Ведь у меня есть кольцо ментальной защиты. а один легкий нагрев этого артефакта и спустя пару секунд шерсть показывает весь свой богатый функционал, даже не спрашивая никого о том, какой у него крутой класс и какой он сильный в своих краях. Не побоюсь и всех покрошу это точно. Ты будешь призывать свой костюм. Он бы очень нам помог в предстоящем деле. Видимо, предсказатель увидел, как я смотрю на викинга. И потому решил поскорее направить наши силы в нужное ему русло. Разумно, да. Но поздно. Тот ублюдок прохрипел что-то невразумительное и злобно, скалившись, провел своим большим пальцем себе по горлу, как бы намекнул, что без костюма я никто, и он легко меня одолеет. Секунду. Я невольно растянулся в улыбке и активировал дематериализацию. Так. Во-первых, месть. Угрозы не должны остаться безнаказанными. И за словами и действиями должен следить каждый. Нельзя сказать, я тебя убью, или какую-то подобную гадость, и потом отмазаться тем, что я ж не убил. Нет, жертва уже успела получить неприятное ощущение, но значит, ей был нанесен вред. В данном случае я жертвой себя не считаю, и вред мне не был нанесен вовсе. Но отомстить будет правильно, хотя бы чуть-чуть. Обратившись б е с п л о т н о е создание. Я без труда проник в разум этого идиота и первым делом начал свои исследования. Хм. А он достаточно туп, память довольно короткая, а но оно и не мудрено, в интеллекте порядка десяти, причем насколько можно увидеть, к а р т о ш к и этот мужик сожрал довольно много. Каким-то образом случайное распределение очков характеристик то и дело обходило именно эту, так что у меня из прихода системы рыжеворот не стал ни на йоту, но о наилучшему. Далее полез в воспоминания. Главное понять, почему и в какой момент он стал таким верным псом предсказателя. Но в воспоминаниях у него было все то же, что я видел и при помощи призрачного глаза. Ничего особенного, просто рубилово атаки на бедных, ни в чем не повинных зверей и п р о ч и е н е п о т р е б с т в а на к о т о р ы е меня попросту побоялись звать, не хотели получить порцию осуждения. Для них это может быть как серпом по яйцам. о г н е н н ы м очевидно. Просто постепенно этот мужик испытывал в с ё более и более теплые чувства. Вытащил первую встречу, на которой присутствовал и я сам. Там в сознании Брадача скорее неприязнь, причем ко всем присутствующим, но не ко мне, что странно. Напротив, я показался ему славным парнем, что потрошить труп прямо на встрече с важными шишками. После того, как я показал свою силу викинг, и вовсе начал меня уважать, а затем постепенно мысли его стали меняться. Меня он стал презирать, а вот предсказатели наоборот стал превозносить, будто бы это не просто какой-то мужик с удачным классом, а сам вестник системы, что пришел в наш мир исключительно ради спасения человечества. Теперь точно уверен, что тут не все так чисто. Но да ладно, нет смысла вечно сидеть в тупой голове. Пора быстро наказать его и двигаться дальше. Почеши жопу. в и к и н г воспринял народную мысль как свою и сразу выполнил пожелание. Эх, хорошо, протянул рыжебород. Это не могло не привлечь изумленные взгляды. Так что своего я все же добился. Утром в картошке тортик попался. На пальцы так и не облизнул. На них точно что-то осталось. Будет вкусно. После этой мысли я сразу покинул голову в и к и н г а Все же, когда я у него в сознании, как минимум вкус ощущается вполне себе красочно. Действия его сразу вызвали бурную реакцию команды, а я появился немного в сторонке и просто наслаждался результатом своей работы. Правда, наслаждался недолго. Все же хотелось как-то пристыдить викинга, но оказалось, что подобные действия для него в порядке вещей, ведь в ответ на возмущение он просто з а р ж а л и стал всех щупать прокаженной рукой. Да уж, куда я попал? Хотя грех жаловаться. Попал я действительно удачно, ведь координаты привели меня прямиком в Египет. Никогда здесь не был, да и много не потерял. Но предсказатель решил показать нам пирамиды. Все ничего, одно ч у д е света выглядит все так же классно, но теперь в пирамидах есть небольшие изменения. Точнее в том, кто там живет. Раньше там были мумии и всякие, жуки. А теперь, теперь там мумии и всякие жуки, только их много и все они живые. Мумии снова почувствовали себя великими правителями, подчинили себе множество зомби и во всю селекционируют скоробеев и прочую нечисть гигантских размеров, надо сказать. Бронированные насекомые с мощными челюстями и жвалами спокойно р а с х а ж и в а ю т вокруг, перевозя на своем горбу разумных м е р т в е ц о в Такие вот всадники получились. А вокруг пирамид собрались тысячи и десятки тысяч зомби. И что самое примечательное, над тремя пирамидами можно различить энергетические щиты. Выходит, тут собралось сразу несколько поселений, а значит и добыча будет точно богатой. Но зомби здесь не сидят без дела, как это было в прежнем поселении мертвецов. Нет, эти ребята оказались куда более трудолюбивые, а может и фараоны любят смотреть. Как другие работают? В любом случае, мертвецы здесь занимаются строительством. Я еще давно приметил у них много полезных качеств в данном ремесле. Они не у с т а ю т не спят, не требуют зарплату и кормить их можно хоть раз в месяц. Так что теперь фараоны решили отгрохать себе пирамиды побольше, и в этом им помогают мертвые слуги, что лихо таскают огромные о т ё е с а н н ы е валуны и устанавливают их на свои места. Также в е р н и т а с я зомби тянется куда-то далеко в пустыню, аж до самого горизонта. Оттуда они и таскают эти камни. Скорее всего, древние правители Египта попросту вспомнили о старых местах добычи. Впрочем, плевать на эти причуды системы. Мы здесь, чтобы убить этих тварей и поставить окончательную точку в существовании мумий. Нечего сама эксгумироваться тут. Раз похорнили, о значит, лежите и не дергайтесь. Их тут по д с о т н ю тысяч. Выдал свои примерные расчеты предсказатель. Работяги особого вреда не нанесут, а вот внутри под землей прячутся самые страшные твари. Так давайте по старинке. Подала голос Рита. Вроде бы она тут должна всеми управлять, но эту роль в з в а л и л на себя бедный предсказатель. Очень уж он любит указывать другим, что надо делать. Тот три поселения. Не на в ы к и довольно интересные. Он начал показывать и рассказывать, чем могут отличаться пирамиды, и даже притворился экскурсоводом, поведав нам какие-то факты из их истории. Какая как называется, где какой похоронен фараон и как вообще происходила церемония захоронения столь важных шишек древнего мира? Ничего интересного. и с т о р и й я, если и увлекался, то в основном своей страны, а вот всякий южный хрен, пойми кто, обычно пролетали мимо моего внимания. Неинтересно и все тут. Так и сейчас. Все это проскочило мимо моих ушей. В голове о с е л а лишь информация о возможности скопившихся тут поселений. Ближайшая к нам пирамида в случае атаки поднимет вокруг песчаную бурю. Она будет наносить нам незначительный урон, снижать видимость, а для зомби наоборот давать сплошные плюшки, такие как прекрасный обзор, ускорение передвижения и много еще чего п о м е л о ч и Вторая пирамида имеет прочный щит, казалось бы, херня, но он действительно прочный. Ковырять его придется очень и очень долго, недели на пролет, а иначе до о б е л и с к а не добраться и фараона оттуда не достать. Он и сам не дурак, так что самовольно выходить даже не подумает. Как минимум пошлет на нашу странение своих стрелков и прочих неприятных гадов с магическими атаками. Неприятный враг. И, насколько я понял, вскрытия ч и т а решили оставить на меня. Предсказатель уже понял, как я планирую устранить этого фараона. Но если он видит будущее, так же должен понимать, т о ему с этой пирамидой х р е н что перепадет. Как первый, так и третий они от начала и до конца займутся сами. Наш о р а к о л даже попросил меня не лезть, если я закончу с о с в о е й з а д а ч е й первым. Впрочем, я даже прощаться не буду. Разрушу п о с л е д н и е мертвецов и сразу отправлюсь в Ассояси. Он должен видеть, как меняется будущее нашего мира благодаря моим действиям. Не знаю, обрадуется или же наоборот расстроится, но изменить он ничего уже не сможет. Третья пирамида самая, по моему мнению, сложная и опасная и самая крупная по размеру. Там сидит главный этот их Тутанхамон. И Его жилище умеет заставлять окружающих мертвецов впасть в беженство. В таком состоянии они могут продолжать бой даже лишившись головы. Не на самом деле это может стать серьезной проблемой, ведь тогда придется уничтожать тела полностью, обращая их в прах. Отрубать конечности и голову будет попросту бесполезно. Но это их проблема, явно не м о и Предсказатель понял, что с двумя пирамидами из трех они справятся, так что не буду им мешать. Мне хватит и одного халявного обелиска, и с этим я буду работать. Бывайте, помахал я рукой команде и растворился в воздухе, собравшись двинуть сразу к твоей цели. Разбивать щ и т нет никакого смысла. Там действительно прочность исчисляется десятками, если не сотнями и тысяч, если верить предсказателю, конечно. А у меня есть два верных способа не применять силу ради проникновения под чит. Даже три. Но пользоваться направленным подрывом тут было бы слишком расточительно, даже с учетом того, что производство н а ш е выросло в десятки раз за последнее время. Воспользуюсь самым простым. Для этого у меня есть один сине-кожий товарищ, что взял себе довольно интересный эпический подкласс, позволяющий проникать сквозь любые п р е г р а д ы и устранять там кого будет душе угодно. Вторым займусь я сам, а вот с проникновением помощь мне явно не помешает. В качестве запасного плана есть Эва. Она также может открывать порталы по щ и т Вот только дело это крайне затратное и сложное. А т е р я т ь энергию поселения вот так впустую было бы нецелесообразно. По крайней мере пока не использую все более дешевые методы. Нельзя забывать, что энергия чита – это те же кристаллы. Она восстанавливается не совсем бесплатно, и потому разбрасываться ею направо и налево не стоит. А мы чего стоим? Я уже начал плавно удаляться от группы предсказателя, как послышался голос Риты. Действительно, чуть-то они тормозят, хотят посмотреть на мою работу. Надо, вот и стоим. Резко отрезал Максимилиан. Как придёт время, так и начнём. т е м н е е т гад. н о э т о и т а к сразу понятно, так что надо подготовить Эву, чтобы в крайнем случае открыла портал под куполом и эвакуировала меня. Беда лишь в том. Что оттуда я не смогу передать координаты? Решил ли предсказатель избавиться от меня? Это было бы, как минимум, глупо, но такого исключать нельзя. Предложить столько усилий, чтобы позвать меня в команду, чтобы потом заниматься этим геморроем, ну такое. А вот напрячь по самые помидоры, чтобы я в одиночку выполнил в с ю их работу, это пожалуйста. Впрочем, я не против, так что я не стал смотреть на замерших словно истуканы идиотов. Такие важные и вид прямо горделивый стоят и смотрят на кучку зомби в километр от них. А еще золотые классы называются верховные маги и воины планеты. Ага. к о м а н а пришлось призывать заранее. Не у самого с ч т а так как ему нужно время на то, чтобы спрятаться. Эльф некоторое время возмущался, что его решили использовать с р е д бела дня, но к его счастью, солнце уже начало клониться к горизонту, отбрасывать пирамид. И немногочисленных временных построек длинные тени. т е н и ему и были нужны для полноценного существования и пользования своими специфическими навыками. И только будучи в тени, Каман смог приоткрыть на секунду непроницаемую завесу защитного пузыря поселения. д о этого хватило. Примерно полсекунды на то, чтобы Эва выплюнула вдруг быка. Шерсть. Да и я сам успел влететь. Брать с собой э л ь ф у не стал. Он хоть и довольно искусный воин, но мои массовые атаки в его присутствии будут далеко не такими эффективными, как хотелось бы. Так что последнее, что я успел сделать, это матерлизоваться и а и помахать ему ручкой сразу после мощного пинка в синюю грудь. Удивленный эльф у п о р х н у л куда-то в с н о в а открывшийся портал, а я развернулся к пирамиде. Не думал, что зомби умеют удивляться, но сейчас о н и действительно будто бы зависли. Что? Сломал вам скрипты? Наскалился я в злобной улыбке. т о то же. Пригрозив паре тысяч зомби и нескольким десяткам гигантских жуков пальцем, я активировал дематериализацию и исчез из их поля видимости. А дальше стандартное одевание: иголка, веички, яичков, курочки, а к у р о ч к а в полной же. <кхм> я в грога, грог в костюм и погнали.